В присутствовать присутствуют только члены семьи и шесть фрейлин, в том числе принцесса Даламбаль, которая также была членом семьи, и, конечно, акушер и врачи. Когда я проснулась то утро, это было 22 октября, у меня начались схватки. Они были такими слабыми, что я даже смогла принять ванну. Но к полудню они усилились. Этот раз роды были более легкими, чем когда я рожала мою маленькую королевскую мадам. Все же, когда ребенок родился, я была в полубессознательном состоянии и слишком слаба, чтобы полностью осознавать, что происходит. Я видела людей, столпившихся вокруг моей кровати. Они хранили глубокое молчание. И я боялась спросить у них о ребенке. Король подал знак, чтобы никто не разговаривал со мной. В течение последних недель моей беременности он был очень обеспокоен и приказал, чтобы после рождения ребенка никто не говорил мне, какого он пола, потому что если это будет дочь, я буду разочарована, а если дофин, то радость может быть слишком бурной. А он считал, что любой из этих чувств может нанести мне вред в том состоянии изнеможения, в котором я, несомненно, буду находиться после родов. Когда до моего сознания дошло, какое глубокое молчание стояло вокруг моей кровати, я подумала это девочка, или даже еще хуже, ребенок родился мертвым, но нет. Ведь я же слышала его крик. Я родила ребенка. Мне хотелось крикнуть, дайте мне моего ребенка. Что из того, что это? Потом я увидела короля. В его глазах стояли слезы. Казалось, он переполнен чувствами. Я сказала ему, ты же видишь, как я спокойна. Я не задала ни одного вопроса. Его голос задрожал, и он произнес: «Месье Дуфин просит позволения представиться». Сын, Боже, моя мечта осуществилась. Я протянул руки, и на них положили моего ребенка. Какой чудесный мальчик, мальчик! В спальне и в прилегающих комнатах, где ждали министры и члены нашего семейства, поднялось волнение. Впоследствии я узнала, что все начали целовать и обнимать друг друга. Я слышала голоса «Дофин!» «Я говорю тебе «Дофин!»» «Я говорю, что это правда!» «Теперь у нас есть Дофин!» Даже мои враги были охвачены волнением. Мадам де Гамине, которая должна была заботиться о «Дофине», села в кресло на колесиках, и ей вручили малыша. Потом ее отвезли в апартаменты, находившиеся поблизости, и все столпились вокруг, чтобы посмотреть на ребенка. Всем хотелось прикоснуться к нему, или к платку, в который он был укутан, или хотя бы к креслу, в котором сидела принцесса. «Он немедленно должен стать христианином», сказал король. И в три часа Наш маленький дофин был окрещен. Сразу же раздался залп из ста одного ружья, чтобы весь Париж узнал, какой пол у ребенка. Для города это был сигнал для начала бурного торжества. Повсюду звонили колокола и образовывались процессии. Ночью зашли костры, и, как всегда, состоялся фейерверк. Я с трудом могла поверить, что это были те самые люди, которые совсем недавно так радовались всем этим гнусным пасквелям обо мне, распространявшимся повсюду. Теперь же они молили Бога защитить меня, мать их дофина. Теперь они танцевали, пили за мое здоровье и кричали «Да здравствует король и королева! Да здравствует дофин!» Как говорила моя матушка, это был очень импульсивный народ. Я была в восторге от моего новорожденного малыша.